Глава 5. Стагнация. Убедившись, что его подопечный уснул, Джул поспешил в другое подвальное помещение во дворце. В казарме, где одно из помещений был вынужден занять Владыка Егерас, поступивший в свои апартаменты водоносному гостю, Иджил спешил его известить о разговоре, который произошёл между ним и Демианом. Джило очень не понравилось, до какой степени быстро гость начал задавать вопросы и собирать картинку в единое целое. Вот наконец дверь кабинета, где временно квартировался Егерас, Жул, не взирая на давнее данное о дарованное право беспокоить владыку в любое время без стука и предупреждения, постучал. "Входить, Жул", ответили из кабинета. Лекаря не удивило, что владыка узнал его даже через дверь по одному стуку. Егерс знал о своих подданных настолько много, насколько это было вообще возможно. "Ну и как?" спросил Егерс, отрываясь от бумаг. "Я так понимаю, сегодня у тебя был профессиональный повод познакомиться с нашим маленьким гостем?" Как он себя чувствует? Сейчас он в порядке, ответил Джул. Но твои идиоты умудрились его за один день довести его до истощения. Пришлось отменять вечерний поход в летещике. Назначит «Ну, пересмотреть и график его отдыха, пожал плечами градоправитель. Вообще, конечно, это наша общая вина, что мы сразу не спросили у него, сколько времени ему надо на отдых, задумчиво добавил Егерь с почесав уха. Но не стоит винить во всём моих ребят. «Выдай им на основе твоего исследования новые инструкции, и они будут им следовать». «Да это всё понятно», — заявил Джул, опускаясь в свободное кресло и взяв сокола Хака в руки. Птица в предвкушении редких моментов ласки заранее нежно заварковала. «Если бы дело было только в этом, я бы не стал вас отвлекать». «С ним возли в них какие-то новые проблемы?» — поинтересовался Егерос, снова посмотрев на целителя. «Возникли». Недовольно сказал Джул: "Что Стран слишком в этот маленький пуери? Вопросов слишком много задаёт. Меня это мало удивляет. Даже больше было бы странно, если бы он ничем не интересовался", ответил Егерс, перелистывая недельный отчёт о состоянии города. "Я не думаю, что в его мире к носителям подобных способностей иное отношение. Если у одарённого прорывается магия, его усердно обучают и вкладывают в него множество ресурсов. Ведь магия в нормальных социальных условиях это дополнительный фактор, с помощью которого можно удерживать власть. В итоге остаётся, что научить проявить лояльное отношение, и у тебя появляется исполнитель, способный едва ли не в одиночку поддерживать твою власть на верной территории. Так что при всём его ограниченном положении, интеллект его я бы недооценивать не стал. И что же его интересует? В пустыне он умудрился найти коралловые рифы, процидил Джул а также спрашивал, почему мы конфликтуем с пустынными кочевниками. Да еще и уже откуда-то знает Эколапсия в Вимрана, что произошел 143, а квоты назад. В этот момент Минотавр чуть сильнее, чем следовало, сжал крылышко своего сокола, за что был немедленно клюнут в палец. «В общем, я, Ирос, рог свой на отсечение даю. Совсем скоро он сложит 2 и 2 и догадается, что корень у всех этих вопросов один». «Но про коллапс я сам за языком не уследил, Кайс», — признался Егерас, со вздохом откладывая сторону бумаги. «Правда, я не вдавался в подробности, просто обозначил как великое стихийное бедствие». «Ещё он просит научить его читать», — совсем тихо сказал Джул. «И мы с тобой прекрасно понимаем, что это значит. Думать он, может, и умеет, но конспиролог из него аховый. Да он не сильно и скрывается». Он же первым делом полезет в учебники истории, и после того, как он знает, что наши предки натворили, не уверен, что он и дальше захочет нам помогать». «Помогать он нам по-прежнему будет», — отмахнулся Егерос. «Потому что он делает это за еду, постель и возможность вернуться домой, а не за то, что мы такие хорошие и замечательные. Этого ему как раз никто не говорил». «Ну а что насчёт возможности вернуться домой?» — в отчаянии спросил Джул. «Владыка». Я, к ужасу, береки сдерживать это слово. Вы ведь знаете, что после коллапса Веймрана вся пространственная магия оказалась заблокирована, и в нынешних условиях все знания о пространственной магии это мёртвые знания. Наши деды не единожды пытались вывести с помощью такой магии свой народ из этого умирающего мира, и каждый раз терпели сокрушительное поражение. Возможно, в Кароске, который всегда был обеспечен ресурсами чуточку лучше, чем остальные города. Кто-то занимается этим вопросом и достиг каких-то результатов? возразил Егерс. Даже больше, чем уверен, кто-то непременно занимается этим вопросом. Ибо властная верхушка наверняка не теряет надежды свалить отсюда. Поэтому я с уверенностью могу обещать нашему гостю, что постараюсь что-то узнать. А вот выяснили ли эти исследователи что-то? Ну, даже если они что-то и узнали, Станут ли они с нами этим делиться? вполне закономерно возразил Джул. Мне сейчас нужно, чтобы они написали хоть что-то. Я смогу уличить их в любой степени лжи, мне не привыкать, бесстрастно сказал Егерс. Да мне нужна хоть какая-то информация, от которой можно отталкиваться. Хоже всего пытаться анализировать молчание, а когда будет информация, будет видно, как действовать. Вам виднее, владыка, почтительно склонился Джул. «Да и вы знаете, и я, и Аламейка, всегда готовы помочь вам советом. Но всё же, что насчёт просьбе этого Пуири научить его читать?» «Если он просит, значит, нам придётся на это пойти?» Подумав, пожал плечами Егерс. «Я этот тип характера хорошо знаю. Наивные и правдолюбы, которые как угодно докопаются до правды. Если ему отказать, мы потеряем его расположение, а это недопустимо». Конечно, нужно поддерживать его в относительной строгости, чтобы он не мнил о себе слишком сильно и не думал, что мы нуждаемся в нём как в воздухе, даже если это действительно так. Но и перегибать палку тоже не следует, и порой соглашаться на какие-то уступки. Глава Рана взял в руки новую стопку бумаг и погрузился в их изучение. Спустя пару минут он продолжил: "На, не сейчас. Если будет настаивать, скажи, что я согласен на его просьбу, Но не сейчас, а, скажем, через две седьмицы. Скажешь, что сейчас мне под рукой нужны все, кто умеет читать и писать, по той же причине, по которой нужны все мои люди здесь и сейчас. Город уже наводнили слухи о спасителе, который из бает ра сурана отвечной жажды. Поддерживать порядок стало в 10 раз сложнее. Думаю, его устроить такое объяснение. Что до коллапса Вимрана заметил градоначальник. Это от него тоже скрывать не надо. Но, как мы хорошо знаем, лучшая политика честности говорить правду, но опускать подробности. И это будет ваше санаму задачей на следующие 2 недели. Уберите из библиотеки тех книги, в которых слишком уж во всех красках и подробностях говорится о коллапсе. Пусть оно знает. От этого большого вреда не будет. Он всё равно рано или поздно узнает. Так пусть это лучше будет с нашей подачи. А вот лишние подробности могут привести к бешенству особенно с учётом того, что он в силу своего удара почти наверняка будет осцировать себя с вимрана. Как пожелаете, владыка, с том почтительно кивнул Джул, и я герскивнул ему, давая понять, что разговор окончен, и снова погрузился в свои отчёты. Прошло 3 дня. И за это время не случилось ровным счётом ничего примечательного. Например, как я понял, Джул выдал моим стражам новые инструкции по поводу того, как и сколько я должен спать. Поэтому теперь я мог полноценно отоспаться по семь, восемь, а иногда девять периодов. Агер не упускал случая просверлить мне глазами и поиздеваться над моей мягкой телостью. Но с каждым походом и наполненным сосудом для воды запал его всё больше угасал. Кроме того, запас моих волшебных сил продолжал расти, равно как и магические возможности. Теперь я уже мог без проблем наполнить целый бак с водой, по типу того, о котором мне пришлось наполнять самый первый раз. И максимум того, что после этого бывало, лёгкое головокружение. Я объяснял себе это тем, что понемногу крепла моя связь с этим миром, обособные потоки в моей ауре приспосаблились к энергетическому фону Руарха, из-за чего творить магию с каждым днём становилось немного легче. Когда Джул разбудил меня на следующие сутки перед подходом на раздачу воды, голос Зриадно удивил меня тем, Когда Игорь согласился на то, чтобы меня научили читать, впрочем, он быстро исправился, сказав, что прямо сейчас времени и ресурсов на это нет, и мне нужно подождать 2 недели или, как они выражаются, седьмицы. Вот это уже было более ожидаемо. Как известно, самый лучший ответ на любые просьбы да, но не сразу. И такое пенальти во времени Джул объяснял тем, что сейчас все слишком заняты поддержанием в городе порядка и стабильности. Впрочем, не верить Игорю с оботом в этом вопросе У меня причин не было. Либо в пользу такого аргумента служило ещё одно неявное, но весьма знаменательное доказательство, либо спустя двое суток меня снова охраняли всего два стража Егерса, Агер и Таша. Один сопровождал меня в поездках по городу, второй заведовал раздачей воды. Впрочем, в во время раздачи я часто видел, что меня охраняют все четверо. Друг друга Агер и Таша сменяли каждые 10 периодов. Впрочем, я им практически не доставлял проблем, когда находился в замке так что и они в это время больше отдыхали и восстанавливались. Впрочем, даже невооружённым глазом было заметно, насколько они выматывались. Порой даже возникало ощущение, что кресло и ящик с песком в моей комнате — это единственное место, где они могут хоть немного отдохнуть. Но всё это компенсировалось блеском воодушевления в их глазах, которые, казалось, светились ярче с каждым днём. Ведь теперь, благодаря мудрым решениям Егереса, они могли раздавать воду остальным жителям Кастильвы, Тем самым, кому они долгие аквоты в этой самой воде были вынуждены отказывать? И, кстати, стоило отметить, что они сдержали слово и добились того, чтобы мне выделили местного грифона для того, чтобы он носил меня по городу и позволял экономить силы. Оказывается, местный грифон назывался Ферст. И, судя по всему, на авиальского грифона он был во многом похож. Если бы они имели естественный кожный покров, наверное, разницы бы и вовсе не было. Тем не менее, во всей этой, казалось бы, замечательной и обнадеживающей ситуации была и одна лично моя проблема. Несмотря на то, что весь город был охвачен лихорадочным возбуждением в связи с тем, что воды, которой в течение долгого времени не хватало даже на самые отрезвей нужды, внезапно оказалось столько, что доставало и себе, и детям. Между прочим, сегодня на четвёртый день вечерним, если к миру, где солнце опускается за горизонт раз в году применимо слово вечер, Пунтом назначения был питомник, в котором содержались те самые ферзды, несчастные животные в чужой воlde, и два они разворотили питомник, и дрессировщики два успевали их успокаивать. А уж когда несчастных зверей начали поить, даже я не смог сдержать слёз. Но всё это не отменяло того факта, что мне, что мне было элементарно скучно. Да, с одной стороны, я вытребовал себе право спать чуть ли не половину суток, и стоило признать, Это весьма благотворно сказалось на моих магических способностях, сколько бы там ни подкалывал меня на эту тему агир. Однако из 20 периодов 8-9 уходили на сон, ещё 3 на дорогу по городу и наполнение сосудов водой. В итоге почти полдня я занимался тем, что просто валялся в постели, бродил по комнате или по замку и не знал, чем себя занять. Причём стражи, вынужденные в случае прогулок покидать комнату вместе со мной, Относились к моим променадам явно отрицательно, хотя вслух ничего и не говорили. Но все развлечения, что были доступны мне в комнате, это разглядывание своего спящего в кресле охранника. Из возраста, когда спящего весело щекотать травинкой или пёрышком в носу, я уже вырос. Да если моя комната это единственное место, где эти беззаляги могли хоть немного поспать, беспокоить их было бы двойным свинством, невзирая на моё к ним отношение. На разговоры они тоже были не очень словохотливы, даже в периоды пересменок. В итоге я сидел и самым банальным образом подыхал от скуки. Нет, так продолжаться определённо не могло. Пусть для меня и были созданы все возможные тепличные условия, но так я банально стану растением. И в этот момент меня начали посещать подозрительные мысли, что именно этого Егерес и добивается, чтобы я стал безвольным куском мяса, который привык, что его кормят, и который привык покорно давать воду, и так и продолжал жить без цели, без смысла существования, ради того, чтобы тысячам рана жилось немного лучше. Нет. Надо, надо придумать себе какое-то занятие, желательно что-то не связанное с магией воды, так будет легче убедить Егерса позволить мне этим заниматься. Если глава рана будет знать, что на это я не трачу магический резерв, то он с большой вероятностью даст на это своё добро. Ну вот только чем мне заниматься? Что я умею, кроме магии воды? Ну, ходить, смотреть, считать и всё? Стоит признать, что отсутствие навыка чтения снижает мою потенциальную полезность едва ли на два порядка. И тут меня осенило. Ведь есть же та игра, в которую играли Красный Азелик и Жёлтый Борхе в один из моих первых дней здесь. И в неё было бы здорово научиться играть. Конечно, по степени полезности это был не бог весь что, но в конце концов хоть какое-то дело. В моём мире шахматы, между прочим, тоже считаются полноценным видом спорта. Короче, шахматы отличаются, например, от тех же карт только полным отсутствием того, что делает кассу тем, кто придумал такое понятие, как лутбокс, а именно элемент рандома. То есть у шахматистов изначально есть 16 фигур и никакого рандома. Единственное правило равные условия и интеллект на интеллект. А в этой игре элемент рандома всё-таки имелся. Когда встречались одинаковые фигуры, их судьба решалась броском костей. Впрочем, какая к чёрту разница? Я хочу сюда хотя бы эту игру. Иначе я деградирую вов в куда быстрее, чем мне кажется. На пожелать можно было чего угодно, а вот притворить это в жизнь куда труднее. Сейчас, когда у меня был послеобеденный отдых, меня снова хранял Агер. Охранял уже в привычном ему состоянии во сне. Впрочем, обманываться не стоило. Спали гвардейцы Егоросо очень чутко. Мне ни разу не удалось даже из комнаты выйти незамеченным, когда требовалось посетить отхожее место. Так что я был уверен, что сбежать у меня всё равно не получится, даже если в этом возникнет необходимость, по крайней мере, без применения магических способностей. Но всё равно это не отменяло того факта, что мне сейчас предстояло будить альбиноса. А с учётом его отношения ко мне, для этого требовалась дополнительная храбрость. Нет, я, конечно, был в курсе, что он ничего мне не сделает. Да и постепенно его бурчание и ворчание остановились привычными, и всё же общение с ним оставалось достаточно сомнительным удовольствием.